он отпустил мои волосы и изобразил на лице нейтральное выражение. «О, Боже! Что же он должен теперь обо мне думать?» По его зеленым глазам ничего нельзя было понять. Во всяком случае, легкое изумление. «Мне... мне показалось, я что-то услышала», – пробормотала я. «Окей», – сказал он несколько растянуто, но вполне дружелюбно. «Ты слышала меня?» – сказала Горгулья. «Ты слышала меня?» Она была приблизительно как большая кошка. Лицо тоже было похоже на кошачье. Но кроме своих острых, больших рысьих ушей, у нее между ними были два закругленных рога. И кроме того, на спине крылышки и чатшутчатый, как у ящерицы, хвост, заканчивающийся треугольником, который взволнованно хлистал туда-сюда. «Ты можешь меня и видеть!» Я не отвечала. «Тогда мы лучше пойдем», — предложил Гидеон. «Ты можешь меня и видеть, и слышать!» восторженно кричала маленькая горгулья. свалилась с балкона на церковную скамейку и заскакала по ней вверх-вниз. У нее был голос, как у простывшего охрипшего ребенка. — Я это точно заметил! — А вот сейчас только не сделать ошибку, иначе я никогда от нее не избавлюсь. Я подчеркнуто равнодушно обвела скамьи взглядом, пока шла к выходу. Гидеон придержал мне дверь. — Спасибо, очень приятно, — сказала Гаргуля и тоже выскользнула наружу. Снаружи на тротуаре я заморкала на свету. Было облачно, и поэтому солнца не было видно. Но, по моей оценке, должен был быть ранний вечер. — Подожди! — кричала маленькая горгуля, цепляясь за мою юбку. — Нам нужно срочно поговорить. Эй, ты наступаешь мне на ноги! Ну, не делай вид, как будто ты не видишь меня. а Я же знаю, что ты можешь. У нее изо рта выплеснулась порция воды и образовала маленькую ложицу на моем сапожке. «Упс, извиняюсь, случается только, когда я взволнован». Я посмотрела вверх на фасад церкви. Она была предположительно викторианского типа, с пестрыми витражными окнами и двумя симпатичными башенками со шпилями. Кирпичи чередовались с бело-кремовой звездкой и образовывали веселый полосатый мотив. Но как высоко я не смотрела, на всем здании не было ни одной фигуры или даже горгулии. «Странно, что это привидение, тем не менее, болталось здесь».